Юся тупо отработал свой участок вплоть до автобусной остановки улица Академика Вавилова. Здесь ему стало совсем плохо. Прямо из себя выворачивало. Юся сел передохнуть на скамейку. Взгляд его упал на урну, исполненную в виде пингвина, открывшего клюв в ожидании, что туда забросит окурок или пластиковую бутылку. Тошнота внезапно отпустила. Юся удивленно отвел глаза. Тошнота вернулась. Он снова посмотрел на пингвина, и ему стало легче. Юся встал со скамейки и приблизился к урне. Он не был уверен, что слышит странный звук, который урны обычно не издают. Поэтому встал на колени и засунул голову в разинутый клюв. Пассажиры, ожидающие транспорт, не замедлили отреагировать. Кто-то стал острить, кто-то возмущаться. Но Юсю это совершенно не волновало. В гулких потемках мусорки, Он разглядел коробку из-под торта. В коробке что-то тикало. Ужас захлестнул дворника, он рванулся назад, но голова застряла. «Бомба! Бегите!» – истошно заорал Юся. Дальнейшее происходило, как в тумане. Сначала крики паники, потом тишина, потом вой сирен. Ласковый голос участкового гаремыки снаружи, но Юся даже не понимал, о чем его спрашивали. Очнулся он от крика Модестовны. «Эй ты, паникер, соберись, сейчас тебя вытаскивать будут!» «Не надо!» – запротестовал Юся, но было уже поздно. Свои же мужики из ЖЭУ окружили его, и пленник Урны увидел, как в камере обскуре, на коробке с бомбой две перевернутых фигуры, которые сели на корточки рядом. Видимо, они держали пингвина, чтобы не раскачивался – В то время, как невидимые руки просто взяли Юсика и выдернули из плена. Юси зажмурился от яркого света. А когда открыл глаза, увидел мужиков в оранжевых, как у него, жилетках с надписью воронежская ЖЭУ ЖУ-17», «Милицейский воронок», «Скорую помощь» и еще тентованный грузовик с военными номерами. Над Юси склонился Горемыка. «Живой! Живой! Тогда пошли!» Участковый накинул на Юсика одеяло и ласково повел прочь. На остановке, кроме милиции и мужиков из ЖЭУ, никого не было. К бачку подошел человек в камуфляже и с чемоданчиком. Видимо, сапер. «Твою мать, Юся! Что ты за кашу заварил?» Шепотом ругался Горемыка, пока они медленно шли прочь от остановки. «Так ведь бомба!» А «Акстись, дуболом! Какая у нас бомба!» «У нас жульё да бандиты, а здесь даже не самое оживлённое место!» «Ты хочешь сказать, что у нас тут кто-то теракт устроить решил?» «А вот тебя, как человека без паспорта, легко могут в оборот взять, как террориста!» Юся не успел ответить. Его пригласили в «Белую Волгу», стоящую дальше всех прочих автомобилей. «Капитан Воронин» – представился сидящий на заднем сидении человек неприметной наружности. Кефер. Представился Юся чужой фамилией, под которой жил. «Вы и вправду видели в урне бомбу?» «А зачем мне тогда было орать?» «Это я у вас хотел спросить. Вы понимаете, что это может быть ложный вызов?» «Лучше перебдеть, чем недобдеть». Э, «Простите?» «Лучше перестраховаться, говорю». «Что у вас с дикцией? Зубы не на месте?» Причем здесь моя дикция?» ПСБшник никак не мог справиться с улыбкой упорно растягивающий его губы к ушам. Юси привык. Странным ему казалось другое. В голове он прекрасно мог произносить букву «Р», а вот вслух от чего-то получалось только «Л». Дразнить его никто не дразнил, но стоило Юсе начать говорить, и все покатываются. Особенно, если он о серьезных вещах рассказывает. Капитан овладел, наконец, мимикой и сказал, «Но почему вы решили, что это именно бомба?» «Вы что, не слышали? Зимой на автобусной остановке рвануло». На улице стало оживлённее. Солдаты подбежали к сапёру. Тот махнул рукой, и рация в машине ожила. «Имитация!» Юся растерянно посмотрел на капитана. «Поздравляю!» – сказал ФСБшник. «Вы не ошиблись!» «В смысле?» «В том смысле, что это не бомба, но её имитация, а не просто часики в коробке». «Штраф платить не придется». Юся облегченно выдохнул. «Слава богу!» «Зачем вы вообще туда голову засунули, в эту помойку?» Опустив глаза, Юся тихо сказал. «Блевать хотел». Капитан покачал головой. «Час от часу не легче». «Подпишите здесь и здесь». «Что это?» спросил Юся, тупо глядя в бумаги. «Это подписка о неразглашении». Вы никому не рассказываете о том, что здесь на самом деле произошло. А люди? А паника? – парировал капитан. Мы предпримем все усилия к поимке террориста, а вы не создавайте помех в оперативной работе. И вот еще. Если что-то подозрительное увидите, звоните по этому номеру. И он протянул визитку. Юся машинально принял бумажный прямоугольник и засунул в нагрудный карман потом вынул из внутреннего кармана авторучку и оставил два автографа на казенном формуляре. «До свидания», – сказал Воронин. Едва Юся покинул машину, двигатель взревел, и «Волга», взгвизнув шинами, унеслась прочь. «О чем говорили?» – спросил Горемыка. «Не скажу», – ответил Юся. «Ты чего, боец, субординацию нарушаешь?» – рассердился участковый. Но «Ну, не могу я, я подписку дал». Я тебе сейчас тоже дам, это моя земля, и я здесь все должен знать. Юся затравленно посмотрел на Горемыку. Не могу. Но, похоже, говорить ничего и не надо было. Все было написано на физиономии дворника. Твою мать! Только этого мне не хватало, выдохнул Горемыка.